Глава 7. Маленькие сокровища. Страж столовых серебра в упор разглядывал Джека Баркера, нового премьер-министра. Очень даже симпатичный, думал он. Ростом пониже, чем выглядел по телику, но очень симпатичный. Костюмчик, правда, простовато, туфли тоже не из дорогих, зато лицо красивое, с правильными чертами, глаза восхитительные фиалковые и ресницы длиннее, чем паучьи лапки.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 «Да, я вообще люблю красивые вещи. Летом скучаю по дневному свету, но дома у меня в спальне стоит кварцевая лампа». Они подошли к толстенной в четырнадцать дюймов стальной двери, запертой на сложный кодовый замок. Мистер Босток вставил в скважину ключ, и дверь по щелков отворилась. «Секундочку!» — произнес Страша и включил свет. «Секундочку!»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 А вы прикиньте, в прошлом году вообще-то одна заметочка и впрямь привлекла мое внимание. Про черепаху Фаберже. На аукционе она ушла за двести пятьдесят тысяч. Джек внимательнее поглядел на миниатюрные фигурки. Бормоча себе под нос, он принялся их пересчитывать. «Их здесь четыреста одиннадцать», — услушливо сообщил мистер Босток. Да на это целую больницу можно построить, буркнул Джек. Несколько больниц, небеса мыдовольства поправил мистер Босток. Они двинулись дальше. Джек дивился с какой беспечностью хранятся сокровища. Что и говорить, прибраться бы нам здесь не помешало, заметил мистер Босток, укладывая в пластмассовую коробочку несколько выпавших из неё изумрудов. то вот только четверо дюжих парней могут поднять. Он указал на массивную серебряную супницу, а золото чистить вообще охренеешь. Пожаловался он чуть позже, раздвигая синтетическую завесу, за которой высились горы золотых тарелок, чаши, блюд. Настоящее золото, прошептал Джэк. Высшей пробы.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 Он прекратил выпытывать, сколько стоит сокровище. Цифры утратили всякий смысл, а мистеру Бостоку было явно неловко рассуждать о деньгах. "Стало быть, здесь лишь часть коллекции, да?" уточнил Джэк, когда они обошли весь этот склад чудес. Только верхушка айсберга. Поднявшись на лифте к свету божьему, птичьему щебету и урчанию автомашин,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 А позвольте спросить мистер Баркер я остаюсь в прежней должности. Джека ответила одним из своих предвыборных лозунгов. В Британии Баркера будет работать всё и все. И они зашагали рядышком по росистой лужайке, обсуждая японские церемонии и решая, как низко должен кланяться страж столового серебра гостям. которые явятся отнюдь не вручать дары, а покупать их.